Я удержалась от соблазна притронуться, ощутить лёгкую прохладу кожи. "И долго ты будешь на меня пялиться?" это открыл глаза и повернулся ко мне. "Извини", жар хлынул на щёки. "Я, м -м, просто спросить хотела. Завтракать будешь?" "Буду". Похоже, это не поверил моему оправданию. "Тогда я сейчас. Подожди минутку. Только скажи, чем питаются повелители времени?" это тихо засмеялся.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 Будет стоить кому-то счастья или жизни. Но когда Эд улыбается, я забываю обо всём. Нет, это ещё не любовь, но уже не безразличие. Чуть не пересолила омлет, но вовремя опомнилась. Не хватало ещё, чтобы Эд считал меня неумёхой. Добавила несколько ломтиков ветчины. Заварила чай, хотя обычно пью суррогат из пакетика. Ты на пары не опоздаешь? Эд появился в дверях. Время ещё есть, садись. Омлет на праздничной тарелке смотрелся немного глупо.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 «Да постой же!» Я обернулась и замерла. Ко мне спешила фортуна. В обычных джинсах, ярко-бордовой курточке и кашемировом шарфике. Но даже простая одежда не могла скрыть её красоту. «Алечка, милая, какая встреча!» Залепетала она, обнимая меня. «Хотя к чему лукавить? Я тебя ждала. Пойдём в кафешку, почирикаем. Я угощаю». Хотела вежливо отказаться, но вспомнила, что Эд говорил о мстительности сестры. Она и проклясть может, с неё станется. Поэтому улыбнулась в ответ.